Но ему хватило и знания. Ему страстно хотелось увидеть Лауру, поговорить с ней. И в то же время он боялся этого. Она жила рядом с ним несколько месяцев, видела его настоящим, его терзания, страхи, сомнения. Видела отношения с Изабеллой, их скандалы, поцелуи, любовь. Джордж ошеломленно застыл. А вдруг при рождении она потеряла память и ничего о нем не помнит. Ведь в газете была приписка об амнезии. Олдридж медленно выдохнул. Нет, она же хотела выкупить свою картину. Значит, память осталась с ней. Нужно вспомнить, что он делал и говорил. Нет, вроде ничего гадкого или постыдного. Он даже не слишком страстно целовал Изабеллу, словно чувствовал, что за ними наблюдают. А ведь и правда, он все время ощущал ее взгляд, только не знал, каким он был. как она на него смотрела, изучающе, равнодушно, презрительно или все же заинтересованно, дружелюбно, ласково. Она же приходила к нему, приходила просить помощи, а он так грубо с ней обошелся. Если бы он знал, он бы отдал картину бесплатно. Это же был ее дом, а сейчас холст украли. Но с той настойчивостью и упорством, который Джордж увидел в глазах старикана, тот найдет его быстро, если уже не нашел неделю джордж отлеживался дома выходя только в ближайший супермаркет за продуктами синяки просветлели поясница стала болеть меньше он сменил замки в глубине души понимая что вряд ли они остановят бандитов если те опять захотят прийти но ему было так спокойнее за это время он нашел адрес филиала и в париже вступил в клуб карте купив карту и написал первую главу нового романа В итоге Джордж не выдержал. Пусть на его лице еще цвели желтые пятна. Показываться на глаза лаури он не собирался. Вечером он сел в машину и поехал к эскрибе. Припарковался напротив выхода и принялся ждать. В последнее время его не устраивал просмотр многочисленных фотографий девушки в интернете. Джорджу хотелось увидеть ее живую, знать, что она ходит, дышит, разговаривает. Солнце уже садилось, когда Джордж, наконец, увидел, как стеклянные двери закружились и из полукруглого подъезда начали выпархивать девушки. Джордж растерянно переводил взгляд с одной на другую. Все они были одинаковые – длинноногие, стройные красавицы, как на подбор, одеты в легкие цветные сарафанчики на высоких шпильках. Лауры среди них не было. Девушки смеялись, чмокали друг друга в щечки и расходились в разные стороны – Кто садился в такси, кто уверенно двигался к остановке, кто легкой походкой спешил в сторону магазинов. Еще раз сверкнула створка вращающейся двери, и на ступени вышла она, его Лаура. Джордж узнал ее мгновенно. Он не мог ее не узнать. Сердце бешено заколотилось, тисками сдавило грудь. Он прильнул к стеклу почти вплотную. Все замерло. Исчез гул машин, шум ветра. Она медленно спускалась по небольшой лестнице, но Джорджу казалось, она сходит с небес, как Мадонна, окутанная сиянием, таинственная, хрупкая, загадочная. Остановилась на тротуаре и огляделась. Джордж перестал дышать, зачарованно уставившись на девушку. Вдруг Лаура смешно сморщилась и звонко по девчоночи чихнула. Джордж ошалело округлил глаза. Из недостижимого идеала она вдруг превратилась в обыкновенную земную женщину. Да, прекрасную, восхитительную, но живую и реальную. Она больше не нарисованное изображение. Она осязаема. Губы сами собой сложились в улыбку. По телу разлилось тепло. Теперь он не боялся подойти к ней и заговорить. И никто не смог бы его остановить сейчас». Словно во сне, Джордж потянулся к замку двери и дернул ручку. Дверь автомобиля послушно распахнулась. Но едва нога оказалась на тротуаре, он застыл в оцепенении. Не в силах поверить глазам. Сзади к Лауре подошли двое громил в черных костюмах. Девушка, как ни в чем не бывало, с улыбкой кивнула им, как старым знакомым. Те заулыбались в ответ. Перед машиной Джорджа словно из ниоткуда возник черный Гранд Чироки. Прошло буквально несколько секунд. Только что Лаура стояла на тротуаре, а сейчас лишь затихающий визг шин джипа напоминал о том, что произошло. Девушка исчезла, словно ее никогда и не было. «Старые знакомые», – пробормотал Джордж зло, уставившись вслед автомобилю. Темноволосый, мускулистый качок стоял за спиной старикана, когда тот допрашивал Джорджа в его квартире. Значит, Лауру захватил и держит в заложниках. Джордж захлопнул дверь и задумался. Вид у девушки был далеко не запуганный. Она даже улыбалась этим громилом. Что происходит? Они в сговоре? Сначала Лаура приходит к нему, хочет купить картину. Потом ему кажется, что в квартире кто-то побывал, затем, Похищение, пытки. Все это очень подозрительно. Джордж спохватился и завел мотор. Может быть, он еще успеет проследить за джипом и выяснить, где же этот загадочный особняк находится и куда едет Лаура. У него не было опыта слежки, но он понимал, что когда они выйдут за город, будет трудно маскироваться. Поэтому включил карту и принялся притормаживать, когда видел впереди ровный участок без поворотов. увеличивал скорость и садился на хвост, когда предстояли развилки. В итоге, в ста милях от Парижа, джип остановился перед будкой охранника и шлагбаумом. Джордж проехал мимо, опустив голову, делая вид, что рассматривает карту на планшете, а сам записал координаты из навигатора. Дома он посмотрит, что находится в этой местности и кто здесь проживает. А на сегодня хватит приключений. И так образовалось слишком много вопросов, И ни одного ответа. Джордж сделал круг по проселочной дороге, по периметру объехав огромную территорию с двухметровым ограждением, но ничего не смог разглядеть. Колючая проволока, камеры через каждые 100 метров. «Серьезные люди здесь живут», – подумал Джордж, боясь представить, сколько может стоить такой большой участок земли с лесом вблизи Парижа. Развернул машину и направился домой. Мы с Мороу жили словно соседи по дому. Всю прошлую неделю я почти не виделась с ним, уезжая на работу рано утром и приезжая вечером. С удовольствием бы вообще оставалась в Париже ночевать. Но, увы, его телохранители контролировали каждый мой шаг. Девчонки сразу же заметили две тени, следующие за мной по пятам, и, естественно, принялись их иничать. Завела ревнивого любовника? Боится, что украдут. «Никуда одну не отпускает?» и прочее. Я пропускала их шуточки мимо ушей, загадочно улыбаясь. Только Мартин я сказала правду. Ну, почти. Она услышала отредактированную версию событий о том, как мы с Альберта нарушили закон, причем я его заставила. Теперь нас шантажирует босс мафии. «Может быть, лучше обратиться в полицию?» – неуверенно произнесла подруга. «Неизвестно, чего от тебя захочет этот бандит». «Не переживай», – ответила я. «О постели я спросила его в первую очередь. Его не интересуют женщины. Уже». Мартин вытаращила глаза. «Ну ты даешь!» Охнула она и рассмеялась. «Вот так сразу и спросила». Я кивнула. «Тогда что ему от тебя надо?» Растерялась Мартин. «Не знаю». И это была правда. Моуро почти не выходил из дома, а если и уезжал куда на время – то охраны брал столько, сколько хватило бы на двух премьер-министров и одного президента. В основном он просиживал днями в кабинете и плел свои интриги. Иногда к нему приезжали гости – такие же важные, грозные господа с кучей телохранителей. Пару раз меня приглашали составить им компанию, но ненадолго, только покрасоваться. Моро разработал для этого целый ритуал и попросил меня следовать ему неукоснительно – Я надевала вечернее платье, одно из многих висевших в шкафах, цепляла драгоценности и спускалась в кабинет. Моро важно брал меня за руку, целовал в щеку, усаживал рядом с собой и представлял друзьям. Ему нравилось то, как смотрели на меня мужчины, чуть глазами не ели. Мне было несложно изображать красивую безвольную куклу, молчать и с улыбкой принимать комплименты. Только потом, после знакомств Я долго мылась в душе, смывая липкие, плотоядные взгляды. Когда начинались серьезные разговоры, меня спокойно и вежливо выпроваживали за дверь. Я не обижалась, потому что не только не понимала, о чем они говорят, но и не хотела понимать. Однажды спросила Мору, зачем я ему нужна, и что ему дает мое кратковременное присутствие в кабинете или за столом. Он загадочно улыбнулся и произнес странное непонятное слово «Статус». Еще одно слово в огромном мире непонятных слов. Я заглянула в словарь, что делала всегда, когда встречалась с неизвестными определениями. Словарь поведал, что статус – это особый ранг в иерархии, положение, занимаемое индивидуумом в обществе. Значит, чем красивее у бандита спутница, тем выше его статус. И что он дает? Я сделала вывод, что многое. так как Моро был до неприличия богат. Подлинники картин на стенах, позолоченные или золотые перила, ручки, сантехника, голубой мрамор, красное дерево. Я восхищалась его великолепным красивым домом, и мне было очень жаль, что он был наполнен страхом и болью. На следующий день после памятного разговора я вместе с Моро отправилась в банк и забрала холст. За это мне дали посмотреть запись того, как Джорджа отпустили. Прихрамывая и оглядываясь, он зашел в подъезд дома на улице Грёз. Запись была сделана на телефон Лукаса, одного из телохранителей Морроу. Морроу ждал меня в машине. Как только я села на заднее сиденье, он выхватил тубус и не выпускал его из рук до того момента, пока мы не вошли в кабинет. Телохранители всю дорогу косились на сверток, но ничего не спрашивали. Дисциплина у Мороу была строжайшая. Если они что-то и предполагали, то держали мысли при себе. В кабинете старик развернул полотно и восхищенно уставился на него, как на невиданную драгоценность. Ткань была грубой, серовато-коричневой и ничем не примечательной. Я скептически смотрела на его счастливое лицо. — Отлично! Великолепно! — восклицал Мороу, поворачивая его и так, и этак. «Оно намного больше, чем мой клочок холста. Ты даже не представляешь, чего я смог бы достигнуть, если бы оно попало мне в руки раньше». Я пожала плечами и буркнула. «И так еще успеете наворотить дел». Моро бросил на меня косой взгляд, но не стал заострять внимание на моих словах. Слишком хорошее у него было настроение. Подошел к столу и осторожно разложил полотно на гладкой поверхности. Медленно провел рукой по плотной ткани холста, Словно лаская, я завороженно уставилась на его пальцы. Представь, ей две тысячи лет, — прошептал он. Она видела Римскую империю, крестовые походы, а может, даже самого Иисуса. «Как вы можете верить в Бога и в то же время убивать, красть?» — пробормотала я. Сейчас, отдав картину, я чувствовала себя обделенной и связанной по рукам и ногам. «Моя жизнь во власти этого человека. Что он захочет от меня завтра? Какую пакость придумает?» «Очень просто», – хохотнул Моро. «Бог сам прекрасно умеет убивать. Еще похлеще меня. И наказывать, и мстить. По сравнению с ним я ангел небесный. Убийственная логика». Я обреченно смотрела на потерянный для меня холст. Единственное, что радовало – что это то, что у Моро была благодарная относительно цель. Он хотел воскресить своего брата. Хотя у меня были большие сомнения в успехе его предприятия. Мне для этого потребовалось почти 500 лет. Сколько же потребуется ребенку? Я тихонько вышла за дверь, оставив старика ласкать полотно. Он даже не заметил моего ухода. Зато в коридоре меня ждали двое мужчин. Одного я знала. Это был Лукас. отвозивший меня в банк, второго видела впервые. «Хозяин приказал сопровождать вас, Шагнул ко мне лукас, его лицо выражало смесь восхищения и робости. Я часто видела такой взгляд у мужчин, особенно молодых. На вид лукасу было не больше пяти, еще совсем юный парень, а уже бандит. подумала я тоскливо. Второй телохранитель был постарше, Он молча отлепился от стены и тщательно оглядел меня с головы до пят. На лице ничего нельзя было прочесть. Что ж, сопровождайте». Я прошла мимо них и направилась к выходу. «Сейчас мне нужно попасть на работу». Альберто согласился возить на условиях Моро. Он приезжал рано утром на нашем Форде, оставлял автомобиль во дворе, пересаживался в джип, и дальше мы ехали уже вчетвером. А вечером после работы он привозил меня в особняк, забирал машину и уезжал к себе в Париж». Мне было спокойнее с ним, и пусть наши доверительные вечерние разговоры канули в лету, я знала, что со мной в автомобиле едет друг. Я не говорила Мору о том, что не могу далеко удаляться от холста, иначе в его руках будет еще один козырь. Пусть это останется тайной. Его особняк защищен лучше национального банка, и, скорее всего, картину он спрятал в самое надежное и труднодоступное место. Расстояние от дома до Парижа составляло около ста миль. Тот предел, который я могу выдержать почти без усилий. Небольшая головная боль не в счет. За две недели жизни в особняке я полностью освоилась. Прислуга, охранники, телохранители были доброжелательны ко мне, Я ничего не требовала, ни капризничала ни в еде, ни в одежде. Со всеми старалась поддерживать хорошие отношения. А моя красота сияла, как ослепительное солнце для них. Мужчины, видя меня, на пару секунд замирали, и у всех на лице появлялось одинаково странное выражение. Зато моро все боялись до дрожи в коленках. По сравнению с тем, как он обращался со слугами, со мной он был чрезвычайно мягок. Мне даже становилось жаль его мальчиков. Они бледнели от страха, стоя перед маленьким, щуплым стариком на голову их ниже, но мог одним взглядом поставить на колени. Женщин в доме не было, только одна кухарка и та жена какого-то громилы из святы Моро. Если я задерживалась на работе, Моро ужинал один. Если приезжала раньше, меня приглашали составить ему компанию в столовой. Отвертеться не получалось, он не знал слова «нет». устала, не хочу». Их не было в его словаре. Мороу постоянно требовал внимания, он жадно выспрашивал о моей жизни. Особенно его интересовали шестнадцатый-семнадцатый века. Я была тогда молода и мало что помнила, лишь разрозненные отрывочные события, но послушно рассказала и о Доне Монтиньонес, и о Лауре, и о ее горькой судьбе. «Так как, говоришь, звали твоего художника?» Морроу с любопытством уставился на меня через стол. «Бертольто?» – ответила я. – Не знаю такого. Мне очень хотелось расспросить о картине, что он с ней сделал, но я боялась спугнуть его и так шаткое настроение. Перед ужином он наорал на прислугу, потом швырнул бутылку вина в камин. То ли оно ему не понравилось, то ли сбрасывал пар. Пусть бы сбрасывал один на один в своем кабинете, а то кухарка чуть инфаркт не получила. Мысленно взмолилась я. С Мору было явно что-то не так. Постоянные перепады настроений, крики, ругань, дурацкие приказы, бледная восковая кожа и дрожащие руки. Он мало ел и без особого аппетита. Только пил и выпытывал о моей жизни. Создатель умер очень молодым, от чахотки. Осторожно произнесла я и добавила тихо, но мне кажется, он умер от горя. Моро выразительно хмыкнул и закатил глаза. Лаура вышла замуж за Родригеса. Я рассказала Моро, что была в замке Пуэрто и видела еще одну нарисованную Лауру в портретной галерее. «Хочешь, я подарю тебе его?» Вдруг произнес старик. Я недоуменно моргнула. «Что подарите?» замок ответил мору я пригляделась вроде не шутит зачем что я с ним буду делать ты единственная наследница лауры ее прямой потомок похоже мору увлекся этой идеей он возбужденно потер руки почему бы и нет мне это ничего не стоит а тебе будет приятно я ошеломленно помотала головой пытаясь привести мысли в порядок вот так просто «Захотел и купил? уже огромный! В нем, наверное, 100 комнат, а то и больше. Я не знаю, что делать с двухкомнатной квартиры, а тут замок». «Нет», – произнесла хрипло, – «не нужно мне ничего покупать». Конечно, Мору не стал меня слушать и поступил, как всегда, по-своему. Что он сказал, как уговаривал владельцев, припугнул их, или они рады были избавиться от этой старины, я не знаю». Замком владели непрямые наследники Пуэрто. Его потомки продали родовое поместье еще в XIX веке. Новые хозяева кое-как его отреставрировали и открыли для посещений. Через пару дней мне принесли договор купли-продажи. Нужно было только подписать, и замок становился моим. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. 10 миллионов евро за огромную средневековую громадину. Конечно, я подписала. Если Мороу пришла в голову идея, только самоубийца будет с ним спорить. Казалось, Мороу нравилось выпячивать мое происхождение. Он все делал для того, чтобы я обрела корни, историю родословную. Нравилось само осознание моей древности. Он даже однажды подарил мне настоящее средневековое платье, купленное или украденное, в каком-то музее. И попросил надеть на ужин. Помогали мне Лукас и Кухарка, единственная женщина в доме. Без их помощи это чудовищное облачение я бы никогда не смогла натянуть. Морроу 10 минут полюбовался мной и отправил переодеваться. Чудак, у меня к тебе небольшая просьба. Я замерла перед дверью, не успев ее открыть. Корсет тисками сжимал грудную клетку. Все, что я съела ранее, просилось наружу. Жемчуга, которыми был и расшит наряд, превратились в чугунные гири, тянувшие к полу. Я едва дышала, но послушно обернулась и приготовилась слушать. «Я не хотел бы, чтобы ты виделась с Олдриджем». Моро смотрел пристально, читая мои мысли, как открытую книгу. «Я знаю, что ты испытываешь чувства к нему. Иначе ты бы не ожила». Он скривился, словно съев что-то кислое. Я замерла, уставившись в холодные узкие глаза. На самом деле, я пока не думала об этом. Я знала, что писатель жив, здоров. Пока достаточно. Может быть, когда-нибудь, в будущем, сходить на презентацию новой книги или... Но Моро опередил меня. «Пока ты со мной?» – продолжал он. «Ты моя собственность. И если я узнаю, что ты ищешь с ним встреч или он с тобой, ты же не хочешь, чтобы месье Олдридж...» Опять погостил в этом доме. Я отрицательно мотнула головой. «Вот и славно!» — усмехнулся старик. «Ты умная девочка, я верю тебе. А теперь ступай, переоденься. Надень то белое с глубоким декольте». Очень хотелось склониться в язвительном поклоне и ответить. «Да, мой господин. Как это делали слуги в средние века. Но я сдержалась». Пусть приказывает и бронится, пусть пялится на мою грудь и гладит по рукам. Я это выдержу. Главное то, что я не ложусь с ним в постель. И Джордж в безопасности. они видятся с ним? Я уже привыкла. Олдридж еще раз посмотрел в зеркало, повернулся правой стороной левой, поднял подбородок. Все отлично, ничего не пропустил. Брызнул на ладони лосьон после бритья и хлопнул по щекам. Сегодня ему нужно выглядеть на все сто, вечером он идет на закрытый показ, и там будет Лаура. Ему непременно нужно поговорить с ней, иначе он сойдет с ума. Он разговаривал с ней утром, когда просыпался, вечером за ужином, смотря в зеркало, в ванне, чистя зубы. Разговаривал даже во сне, придумывал сто тем для разговора, отметал их, чертыхался и строил фразы по-новому. Впервые в жизни он чувствовал себя неуверенно, словно ему предстоит сдать сложнейший выпускной экзамен, а он не знает ни одного билета. Конечно, Джордж догадывался, что привлекателен для женщин и беззастенчиво этим пользовался в молодости. Но вряд ли сегодня ему поможет его шарм и красота. Тут нужно другое. Он надел строгий серый костюм, бледно-голубую рубашку, темный галстук. нацепил роликс, чтобы хоть как-то соответствовать стилю кортье. Взял такси и назвал адрес ювелирного дома на проспекте Галени. Ему нужно будет купить что-нибудь сегодня вечером. Булавку или запонки, чтобы не выглядеть идиотом. Народу собралось много. Модели еще не вышли, и посетители слонялись по залам, попивая напитки и заглядывая в витрины. Джордж впервые был на подобном показе. Раньше его не интересовали ни выставки, ни презентации. Если ему что-то было нужно, он приходил в магазин и сразу покупал. Он взял с подноса стакан с соком и встал у колонны, наблюдая за снующими туда-сюда официантами. В соседнем зале шла видеопрезентация новой коллекции. До Джорджа доносился нарочито бодрый и громкий голос менеджера. Вдруг все, кто был в зале, повернули головы вправо. В комнату начали входить модели. Их было пятеро. Высокие, стройные красавицы в черных длинных платьях с обнаженными руками и убранными вверх волосами. Девушки веером расходились по залу, вступая медленно и плавно, демонстрируя украшения. Последней шла Лаура. Джордж замер с бокалом в руках. Каждый раз, когда он ее видел, для него словно всходило солнце. Лаура была заметно ниже остальных моделей, Лицо ее было отсутствующим и бледным. Она смотрела прямо перед собой, словно единственное, что ее занимало – не споткнуться на высоких шпильках.